Глава двадцать первая. Михаил. «Послушай меня, Виктор. Произношу его имя и тут же передергивает всего. Я в бизнесе всяких людей повстречал. Были и палки в колеса, интриги и открытая неприязнь мне прямо в лицо. Но вот чтобы вот так, я впервые столкнулся с подобным. «Слушай, ты первый начал» блед как самая настоящая овца, трясясь передо мной. Давай разойдемся по-хорошему. Вот как ты заговорил, а ведь в кабинете заведующего так яростно выдвигал ложное обвинение. Не думал, что Лика вот так заднюю включит и все расскажет о тебе. Девушка действительно быстро сдалась при предъявлении кадров с видео. Вдруг все осознала и с легкостью сдала своего подельника. Тут же направился к Виктору на работу, посмотреть заодно, как работает настоящий директор школы. При виде меня сразу же встал в позу, даже пригрозил охраной. Только у меня рычаг давления куда больше, чего он тут же осел в кресло и затих. «Ну слушай, давай поговорим, как настоящий мужчина с мужчиной», – продолжает Виктор, снимая с себя галстук. «А может, эта совесть душит». После всего, что случилось, ты не вправе называть себя настоящим мужчиной. Твои поступки по отношению к Варе говорят об обратном. Смело обрывая его, уткнув носом вправду. Знаю я, как он с ней обошелся, мерзавец. Да за один только плевок в душу этой прекрасной женщине Виктора можно смело уничтожить. Бес попутал, вот правда. Взмолился бывший муж Вари. Но меня как будто настоящее затмение нашло. Ничего не видел перед собой. Что же она такого тебе сделала? Ведь сам я изменил, бросил. Чего не порадовался за жену, что она так быстро жизнь устроила? Или никто не достоин счастья, кроме тебя? Глаза Виктора заметно краснеют. Кажется, что еще немного и точно выдавит из себя слезу. Откуда я знал, что она с тобой не раньше закрутила? Вот я и взбесился, думаю, что за спиной все провернула. Вот кто с такой скоростью женится? Те, кто давно встречаются. Кулаки чешутся, но держу себя в руках. Своей резкостью могу все испортить, а мне с него чистый сердечное надо вытянуть. Мерзавец, слушать тебя противно. Твоя жена – самая лучшая женщина на свете. Себя не жалеет. Да она вызвалась мне помогать, так как ее большое сердце иначе не может поступить. «Да понял я уже, понял», — начинает хныкать. Такое чувство, что я не со взрослым человеком, на минуточку директор школы, а с настоящим подростком разговариваю. Вот он, поджав свой трусливый хвост, пытается отвести внимание от непростительного поступка. Едва ли такое можно простить, особенно по отношению к женщине. К моей любимой женщине. «Слушай, давай не будем выносить ссоры из избы. Я все исправлю, а ты отпусти меня. У меня тут работа», – разводит руками, указывая на школу. «Да таких людей, как Виктор, надо держать подальше от учебных заведений. Какой он вообще может преподать урок?» Он здесь явно по ошибке работает. Исправим. И хочу прощения у тебя попросить. Хороший ты мужик, зря я бы канул. Лепечет Виктор. Не у меня ты должен просить прощения, а у Вари. Строго произношу. Вот же подонок и подлец. Какой он был самоуверенный, когда грубил девушке, когда огрызался мне и когда нес полную чушь в кабинете заведующей а сейчас строит из себя настоящую жертву. Трус. Так бы и стер его в порошок. Не своими руками, но руками правосудия я это точно сделаю. Варя. Такую картину я никак не ожидала увидеть перед собой. Виктор валяется чуть ли у меня не в ногах, вымаливая прощение за свои поступки. Того и норовит схватить меня за ноги. Да только Миша не позволяет, закрывать своей рукой. «Ты виноват перед ней», – сухо произносит Михаил. «Попроси прощения за то, что сделал. Дальше будет разбираться суд». «Суд?» – взревел испуганный мужчина, захлопав глазами. Литвинов утвердительно кивает. «Не надо никакого суда, ребят! Любимая, Варечка!» Я ведь это из-за тебя, понимаешь? Я не ценил тебя в моменте, но когда потерял, то просто обезумел от горя. продолжать нести чушь, Виктор. Прости меня, милая, любимая моя. Знаешь, а я ведь расстался с ней. С этой Алкой. Да, понял, что никто тебя не заменит. И расстался. Виктор, прекрати это. Глупо. Шепчу я. Лучше забери свои ложные показания у заведующей. Вот что я действительно желаю. «Я все сделаю, правда», — лепечет он. «Я столько дров наломал. Трудовую книжку твою исправлю. Прости за это. Я не знал, как еще помешать твоему браку. Я не хотел, чтобы ты к ним прикипела. Ты мне нужна. Вернись!» «Миш, достаточно». Шепчу я, спрятавшись за мужчину. Я не хочу его видеть и слышать не хочу. «Варенька!» Чуть ли не кидается Виктор. «Ты что? Это ведь я, твой котенок любимый. Ну прости меня, дурака. Мы столько лет вместе. Чего нам из-за мелочи разбегаться? А хочешь, сами ребеночка усыновим? Дочку хочешь?» Мне становится ощутимо плохо от его слов. Чувствую, как слезы подходят и начинают душить. Как он смеет такое мне предлагать, после всего, что было? У него нет ни сердца, ни души. «Миш, прошу тебя, достаточно!» Шепчу я, ощущая, как первая слеза сорвалась и побежала по щеке. «Очень больно!» Виктор знает, куда меня можно бить, его не остановить. Хочу уже бросить этот концерт по заявкам и просто сбежать. Только не могу. Надо выстоять до конца, как бы ни было больно. Варюша, я не буду больше изменять, так как нет никого лучше тебя. Я это поздно, но понял. И на работу обратно возьму. весь все то, что я говорил, неправда. Ты настоящий профессионал своего дела. Дети тебя любят. «А как же бумага с подписями?» «Выдавливаю из себя». Виктор хватается руками за голову, изображая раскаяние и испуг. «Прости, я не знал, что и придумать. Это все идея Аллы Вертихвостки. Это она все, подписи откуда-то достала, стерва. Она мне на ухо села и манипулировала. Я такой дурак, что повелся. Вернись, прошу тебя». Я будто и не живу без тебя. Лучшая подруга пала еще ниже, хотя казалось, что ниже уже просто некуда. А как бывший муж заголосил, страшно слушать. Что же Алла испугалась этой шумихи вокруг своего избранника и быстро сбежала? Не стала вместе с ним ожидать результаты. А они друг друга стоят, трусливые и пакостливые. «Все сказал», – строго спрашивает Миша, загораживая меня подобной неприступной стене. «Я люблю тебя, Варя», – со слезами на глазах произносит Виктор. «Всегда любил, люблю и буду любить. Вот, смотри, кольцо на месте», – указывает на палец. «Кольцо? Он думает, что самое главное заключается в его сохранности?» «Негодник». Он просто разбил мое сердце, в душу плюнул, а ведет себя так, будто случайно на ногу наступил. Виктор неисправим. И моя с ним дорога жизни разошлась навсегда, к счастью. Я прозрела. Прощения не будет. Не любовь это, шепчу я. всё что угодно, но только не любовь. Всё я не могу больше в этом участвовать. Думаю, что он достаточно наговорил, чтобы... Смотрю выжидающе на Мишу. Он кивает. «Чтобы что?» Изумляется Виктор, не понимая наших переглядов. Дверь соседней комнаты открылась, и он обомлел, вмиг становясь бледным, как сама смерть.